В Европе дело не дошло. Развести яйцо в воде до коллоидального состояния, так, чтобы оно не могло свертываться даже в горячей воде, европейские кулинары не считали возможным. Остановились на майонезе. В супы же они сочли возможным вводить лишь целое, не растворенное, а так называемое пошированное яйцо, то есть такое, которое плавало в супе, не свертываясь. Для этого часть Суповой жидкостью уже совершенно готового супа отливают из кастрюли в широкую фарфоровую или фаянсовую чашку, добавляют туда немного винного уксуса или лимонного сока, полстакана на пол-литра-литр супа, взбитого предварительно с ложечкой подсолнечного или оливкового масла и, размешав все это, спускают туда свежее яйцо. В этом и состоит один из секретов. Не вбивают туда яйцо, а спускают. Это значит, что яйцо вначале аккуратно разбивают и также аккуратно переливают в блюдце или отдельную чистую тарелку с тем, чтобы желток не разбился, а плавал бы на белке. А затем, когда в другой миске будет подготовлена смесь супа с винным уксусом, удаст блюдца осторожно переливается или, как говорят повара, спускается яйцо. Это и есть пошарование. Какой же смысл в этой тонкости? Если яйцо сразу вбить в готовый кипящий или горячий суп, оно моментально свернется, и, кроме того, свернется крайне некрасиво. Какими-то сероватыми нитями, жгучками, узелками, не говоря уже о том, что оно будет невкусным, а для самого супа от него не будет никакого толка. Это просто будет инородная, неподходящая по вкусу добавка. Если же мы выливаем яйцо в смесь супа, воды И кислоты, да еще сбитые с маслом, да со слегка ослабленной температурой по сравнению с горячим супом, то яйцо не только не свернется, но от кислоты приобретет эластичность и усилит свой яркий блестящий цвет. Кроме того, оно сварится как раз так, что будет и не жидким, и не твердым, а медузообразным. А потому и в супе оно будет плавать не на поверхности, а в середине жидкости, как подводная лодка. Такой суп очень эффектен. То, что кислота создает условия для пошарования, это ясно. Но зачем переливать яйцо из особой тарелки в чашку, а не сразу вбивать его в нее? Уж этот-то прием, на первый взгляд, кажется абсолютно лишним. Однако в кулинарии не бывает ненужных мелочей. Именно в них поча заключается ключ к важному результату. Если попытаться сразу вбить яйцо в чашку со смесью супа и кислоты, то оно, во-первых, может растечься, а если это произойдет в отдельной тарелке, то яйцо можно заменить другим. Следовательно, одна из причин этой манипуляции – предосторожность всегда не лишняя в кулинарном деле, где испортить легко, а исправить трудно либо невозможно. Но это не все и не главное. Главное – том, что как бы осторожно мы не старались вбить яйцо в чашку, мы не можем изменить закон физики. Яйцо может не растечься, а у умелого кулинара никогда не растечется, но оно неизбежно будет падать по вертикали с усилением силы тяжести, согласно известному закону Ньютона. А это значит, что яйцо неизбежно пробьет тонкий слой уксус на масляной легкой пленки, которая будет плавать на поверхности супа, и попадет непосредственно в суп, в воду. Таким образом, все наши предосторожности окажутся лишними. С таким же успехом можно было бы просто вбивать яйцо в суповую кастрюлю. Следовательно, мы точно так же испортим яйцо в супе. Древнейшие цивилизации Азии создали еще более сложную и вместе с тем еще более простую комбинацию для введения яйца в супы. Яйцо вначале взбивают, причем желток и белок раздельно, а затем соединяют. Так получается немного дольше, но зато намного лучше, качественнее и вернее. Затем во взбитое яйцо добавляют лимонной, гранатовой или винной кислоты, Гранатовый сок, винный уксус, кислое сухое вино. И вновь взбивают в однородную массу жидкость. Это первый шаг, первый этап. Второй шаг. Сделать саму жидкость супа, бульон...